Предисловие. Литературные судьбы переменчивы. Прославленный при жизни писатель постепенно погружается во мрак неизвестности. И наоборот, никому неведомый, забытый в летописях слав, вдруг становится первостепенной фигурой. Всякий историк литературы без труда назовет имена Бенедиктова или лярлярского, а с другой стороны Тютчева или Булгакова. Но даже на этом фоне жизни константина Большакова выглядит редкостно неординарным. Говоря о Маяковском, Пастернак вспоминал. Часто его сопровождал поэт, с честью выходивший из испытания, каким обыкновенно являлось соседство Маяковского. Из множества людей, которых я видел рядом с ним, Большаков был единственным, кого и совмещал я с ним без всякой натяжки. Обоих можно было слушать в любой последовательности, не насилуя слуха. А сам Большаков через год откликнулся на эти и другие посвященные ему теплые строки, обиженной фразой. Когда в позапрошлом году появилась охранная грамота Пастернака, многие совершенно серьезно недоумевали, почему это мне там посвящены такие строки. Редко кому из русских писателей выпало на веку сделать быструю карьеру, за несколько лет став заметным поэтом. Потом выпасть из литературы, снова вернуться в нее – уже в совершенно другом качестве, стать известным прозаиком, заслужившим право даже на собрание сочинений, и вновь оказаться вычеркнутым из истории литературы уже, казалось бы, навсегда. И этот путь при ближайшем рассмотрении оказывается чрезвычайно поучительным, преломляющим в себе не только частные превратности судьбы, но и сложные изгибы истории русской литературы десятых, двадцатых, тридцатых годов нашего века, тесно переплетавшиеся, с грозными историческими обстоятельствами. Если ограничиться канцелярским языком, то биографию Константина Аристарховича Большакова надо было бы начать так. Родился в Москве. 14 по новому стилю 26 мая 1895 года. Отец Аристарх Иванович Большаков. Годы жизни 1838-1917. Статский советник, управляющий старой екатерининской больницей судебно-медицинский эксперт, окончивший естественный факультет Московского университета. Мать Наталья Францевна, урожденная Гризен, годы жизни 1863-1942. Но лучше, видимо, предоставить слово самому писателю, вспоминавшему о своем детстве. Зеленые пустыри с редкими домиками, зарастающие травой мостовые, тишина по целым суткам, ничем не тревожимых улиц навсегда останутся в памяти, как истоки моего будущего писательства. Про центр, Тверскую, Кузнецкий тогда говорили «в городе, поехать в город». Город никак не трогал детского воображения. Нелепые переулочки, смешные, каких теперь уже не встретишь, вывески, безмятежный покой, незастроенных пустырей, спасущимися на них коровами, сонный покой и пустынная тишина, нашей Третьей Мещанской. Наоборот, открывали ему бесконечный простор и по-особому были любимы. Жюль Верн, Майнрид, Эмар помогали заселить его воображение событиями, людьми, опасностями и чудесами. Это было самой любимой и волнующей игрой. Пробовал как-то рассказывать взрослым, не одобрили, не находил сочувствия и среди сверстников. Это детство только с большим трудом влезала в гимназическую курточку, слушалась переменных звонков, отказывалась делить свой маленький трудовой день по смене уроков и заданного. Самым большим наслаждением почти всем содержанием жизни было читать. Действительно, обитателю нынешней Москвы трудно представить себе такую жизнь, более перекликающуюся с тихой и уютной провинциальной, чем с шумной и поражающей воображением молодых поэтов обстановкой большого города. В 1903 году Большакову восемь лет. Тот поэт, которого он впоследствии назовет дорогим учителем, в знаменитом стихотворении опишет современный ему город. «Улица была, как буря, толпы проходили, словно их преследовал неотвратимый рок. Мчались амнибусы, кэбы и автомобили. Был неисчерпаем яростный людской поток. Вывески, вертясь, сверкали переменным оком. С неба с страшной высоты тридцатых этажей В гордый гимн сливались с рокотом колес и скоком Выкрики газетчиков и щелканье бичей Лили свет безжалостный, прикованные луны, Луны, сотворенные владыками естеств. В этом свете, в этом гуле души были юны, Души опьяневших пьяным городом существ. Здесь, конечно, гораздо больше фантазии, чем воспроизведение реальности тогдашней Москвы. Но сам характер этого поэтического воображения, изображающего то, чего так не хватало поэту в окружающем его мире Цветного бульвара или Первой Мещанской, или Брюсова, как Третьей Мещанской для Большакова, очень характерен. Поиски современности – велик бурлящий, бушующий город, рисовавшийся одновременно и сонмищем всех пороков, и символом грядущего конца света и притягательным магнитом для миллионов людей, среди которых поэту и надлежало искать своего вдохновения. В уже цитированной автобиографии Большаков писал «Стихи начал писать с 14 или с 15 летнего возраста, примерно около этого же времени встреча с Брюсовым. На наивно обязательный вопрос, стоит ли мне писать, получил пространное наставление, как и над чем нужно работать, чего добиваться, к чему стремиться. Этими предначертаниями руководился, очевидно, мало. В романе «Маршал 105 дня», романе с сильными элементами автобиографичности, Большаков описал встречу своего героя с Брюсовым так. Указания подкреплялись примерами из многих биографий. Преподано было наставление. Поэзию, как творог, нужно оставлять на время под прессом, чтобы из нее отжалась вся вода. Уже поднявшись с кресла, Только еще не протянув руки, Брюсов преподает последний заключительный совет. А вы знаете иностранные языки? Тогда переводите. Это лучшая школа. Старайтесь передать фактуру и внутренний строй оригинала. Если вам удастся это, можно сказать, что вы владеете стихом. В этом предложении молодому поэту переводы явно выполняли функцию тех упражнений в технике стиха, которые Брюсов столь охотно рекомендовал другим поэтам. В начале десятых годов Брюсов, по всей видимости, очень решительно предостерегал многих приходивших к нему на поклон молодых поэтов от увлечения вновь нарождающимся модным течением и старался заразить столь близко ему самому жаждой упражнений и поэтической техники. Однако слишком велико было даже для его преданных учеников искушение попробовать себя в новых литературных формах не стеснять своего дарования корсетом заранее предуготованных размеров, строф композиционных законов. Ведь даже ближайшая к нему поэтесса Надежда Львова осенью 1913 года, незадолго до самоубийства, писала. Стала футуристкой. Да и сам Брюсов был вовсе не прочь попробовать свои силы в имитации футуристического стиля. Конечно, для него это была лишь очередная попытка, очередная стилизация. Но стилизация была весьма значимая. Вместе со многими адептами покинул Брюсова и Большаков. В 1913 году, окончив седьмую Московскую гимназию, он поступает на юридический факультет Московского университета. А уже не позже сентября этого года им была издана поэма «Футуризм», иллюстрированная гравюрами Гончаровой и Ларионова. Книга была тотчас конфискована. Автор, несколько колеблясь, писал то, до выхода в свет, то медленно по выходе, но, как чаще всего бывало в подобных случаях, какое-то количество экземпляров все же уцелело и дошло до читателей поэзии и до ценителей первых футуристических книжных опытов. Но о футуризме более всего свидетельствовало название книги, ее оформление и сама литографированность текста, а не содержание этой небольшой брошюры, можно сказать даже больше. В этой юношеской поэме Большакова, написанной в мае 1912 года, своеобразно претерпевается все тот же брюсовский «Конь-блед», на воспоминания о котором наложилось чрезвычайно примитивизированное нитшианство, мечта о внезапном возникновении нового поколения сверхчеловеков на месте усталых тел окружающих обывателей. Уже первая строка вступления вполне могла бы встретиться где-нибудь в брюсовских стихах. «Мы живем на грани вероятей». Только там она была бы вправлена в безупречно выдержанный контекст, а в поэме Большакова попала в ряд поэтически неровных строчек, среди которых терялись немногие удачные. Значительно совершеннее оказался сборник стихов Большакова «Сердце в перчатке». Название заимствовано у популярного в начале века французского поэта Жюля Лафорга, вышедший в том же 1913 году в издательстве «Мезонин поэзии». В этой небольшой футуристически ориентированной группе главенствовал совсем молодой, двадцатилетний Вадим Шершеневич, будущий барты-мажинистов, а тогда судорожно искавший свою поэтическую индивидуальность стихотворец. Возникший на перепутии между эго и кубофутуризмом, Мезонин пытался соединить в собственной поэзии достижения традиционного творчества, Потому, между прочим, в его изданиях сотрудничали и Брюсов, и Львова, и даже вполне дилетантски сочинявшая стишки Анна Ивановна Ходосевич с темами и отдельными приемами футуристов. У 18-летнего Большакова это высказывалось с поразительной непосредственностью. Вот, например, стихотворение, большая часть которого вполне вписывается в систему нарочитой антиэстетичности молодого Маяковского, если не Давида Бурлюка, наконец спокойно перетекает в футуристический дендизм, заимствованный даже не у игоря северянина, а скорее всего у кого-то из его бесчисленных подражателей. Трубами фабрик из угольной копоти на моих ресницах грусть черного бархата, взоры из злобы медленно штопает, серое небо сердито харкая, пьяняющий пар, прорывая двери пропрелые, сжал бело серые стальные бицепсы. Ювелиры часы кропотливые делают, Тысячеговорной фабрики, говоры, высыпьтесь. Мигая, сконфузилась у ворот электричества, Усталостью с серым днем прококетничав. Целые сутки аудиенция у ее величества, Великолепнейшей из великолепных медичей. А вот еще один чрезвычайно характерный пример. Это стихотворение «Стихотворение» Какое-то время было просто визитной карточкой Большакова в литературных салонах и на вечерах. «Эс мирами вердоми, труверит весна, Леселея, полей, элилой, алелит, Визизами, визами, снует тишина, Поцелуясь в тишенные верилло трели, Аксимею, оксами, зизами и сна, Аксимею, оксами, засим и замелит. Пенись ласки велеми, милами велена, Лилолет алиловые мелями мели. Эсмирами, вердоми, труверит весна. Алиель, бескрылатость над крыльей пропели. Эсмирами, вердоми, труверит весна. заумность этого стихотворения, конечно, восходит к известным кубофутуристическим теориям, слово как такового только что появившемуся в пощечине общественному вкусу Хлебниковскому «Боба обе пелись губы», к разного рода попыткам крученых. Но благозвучность на певных словообразований, изысканная «тру трижды повторенная в этих одиннадцати строках, оригинальная рефренная строфа, все это до чрезвычайности напоминает какое-нибудь стихотворение северянина, выдержанное в духе его призыва. «На улицу специи кухонь!» а гимнев эксцесс в вериле. Постепенно, однако, Большаков все более и более сдвигается влево, его творчество эволюционирует в направлении поэтики Маяковского, не соединяя эту эволюцию с очень сильным влиянием Кузьмина, основанным и на общности эротических предпочтений, впрочем, у Большакова оказавшейся непрочной. В 1914-1916 годах Большаков регулярно сотрудничает в различных альманахах кубуфутуристов. «Дохлая луна», «Весеннее контрагентство МУС», «Московские мастера», а также в изданиях группы «Центрифуга», «Пята», второй сборник «Центрифуги». Неслучайно в 1920 году, несколько сдвигая события, Брюсов писал в рецензии на рукопись так и не вышедшей книги стихов Большакова «Ангел всех скорбящих». В эпоху возрождения нашего футуризма, лет 10 тому назад, Большаков был отмечен критикой, как один из наиболее талантливых представителей этого движения. Сам Большаков в автобиографии не без оснований вспоминал. Через год-два юношеское тщеславие могло удовлетворяться рецензиями и заметками, называвшими «одним из мэтров новой школы», гордиться старательным подражанием таких же или еще более молодых поэтов. Итоги этой популярности были подведены в 1916 году двумя стихотворными книгами, которые перепечатывались в нашем сборнике. «Поэма событий» вышла не позже февраля 1916 года, и «Солнце на излете» — один из инскриптов, датирован летом этого же года. В этих стихах, конечно, можно видеть и некоторую эклектичность, ориентацию на поэтику одновременно Маяковского и Северянина, Шершеневича и современных французских поэтов. Но все-таки главенствующим оказывалось впечатление, выраженное в формулах Пастернака. Истинный лирик, несомненный лирик. В группе «Центрифуга» соратниками Большакова были такие истинные поэты, как Пастернак и Асеев. И на их по-прежнему очень молодой поэт, напомню, что в 1916 году ему был всего 21 год, не терялся, не давал повода говорить о своей неоригинальности. Если сборник «Сердце в перчатке» еще очень легко, даже самим своим названием, вписывался в определенный поэтический ряд «Пудренное сердце Курдюмова», «Романтическая пудра» и «Экстравагантные флаконы» Шершеневича, то поэма «Событий» и «Солнце на излете» демонстрировали уже уверенный голос поэта, обладающего собственным видением мира, интонацией, системой образов, не заимствованных, а лишь отчасти перекликающихся с образностью других поэтов ему близких. К моменту появления этих двух книг Большаков уже находился в некотором отдалении от литературы. Война не всколыхнула литературного болота, эстетический снобизм тогдашних литературных кружков опротивил до тошноты. Порой еще дразнили вместе с Маяковским, Третьяковым и другими почтенными собрания, но эпотировать вкус литературных буржуа представлялось уже бессмысленным и надоевшим. Тыл день ото дня делался омерзительнее, бросил университет и поступил в военное училище. После Николаевского кавалерийского училища Большаков стал корнетом и оказался в действующей армии. К сожалению, не удалось установить, была ли история Глеба Елистова, героя-маршала 105 дня, списана с судьбы самого Большакова. Если да, то она заслуживала бы самого пристального внимания. Литературный персонаж был отчислен из училища, отправлен на фронт и там уже поспешно произведен. Впоследствии, в разных вариантах своих автобиографий, Большаков представлял пребывание в армии как полное отрешение от литературы, Аналогичное тому уходу, который для любого литератора начала века, особенно для такого начитанного во французской поэзии, как Большаков, неизбежно ассоциировался с судьбой Артюра Рэмбо и менее отчетливо с судьбами целого ряда русских поэтов начала века. Александра Добролюбова, Леонида Семенова, Владимира Нарбута, Алексея Гастева и некоторых других своей судьбой, овеществлявших представление о жизни поэта как о точном соответствии его творческой судьбы. За поэзию надо было расплачиваться жизнью, демонстрировать справедливость известной фразы Ницше о том, что хороши бывают только те стихи, которые написаны кровью. Воинская служба, участие в войне сделались основой для сотворения мифа о жизненном и творческом преображении после периода долгого молчания. В 1915 году бросил университет и поступил в военное училище. С этого приблизительно момента обрывается работа и бытие в литературе, сменяясь почти непрерывной семилетней военной службой. За царской армией непосредственно следовала Красная армия. Демобилизация постигла меня 26-летнего начальника штаба Приморской крепости Севастополь только в 1922 году. Конечно, как и всякий миф, судьба Большакова была в более сложных отношениях с реальностью, чем автобиографическая формула. Поэзия его – как и все вообще литературное существование, если и прекратились, то вовсе не сразу. Еще в 1916 году он очень активно печатается. Мирхольд пытается сделать его актером. В 1918 году он регулярно сотрудничает в московской газете «Жизнь», печатается в нижегородском сборнике «Без мус», да и в последующие годы не оставляет поэзии, о чем, между прочим, свидетельствует и представленный литературный отдел «Наркомпроса» «Сборник» доброжелательно отрецензированный Брюсовым. Но можно полагать, что в жизни Большакова действительно произошли серьезные перемены, связанные с событиями не столько мировой войны, сколько Октябрьской революции и войны гражданской. а первым по всей вероятности, можно посчитать истинным свидетельство стихотворения «Октябрь», написанного 9 декабря 1917 года. «Значит, в рокоте выстрелов утро», Миром с газет вспорхнула пятница. Значит, правда. В щетине, без пудры, в зеркале не узнать лица. Не узнать себя, из годов которой В память рвется черную мглу. Коротко звякнув, расстегиваясь шпоры, Скорчились ремешки на полу. В каждом на миг слинявшем погоне Тяжесть проклятий не ранит плеч. кинуться в душный ящик вагона, мчаться в вагоне неведомых встреч. мчаться Колесам петь и вертеться, рельс разбивая, размеренный стук. Это ведь сердце, не я, а сердце, брошено в клетку из мук. За этими строками отчетливо чувствуется то главное, что предстояло в те дни решить для себя каждому, носившему армейскую форму. С кем быть, куда пойти. В стихотворении Большакова драматизм выбора предстает в виде лишь чуть-чуть сглаженным бесцветной концовкой, которую я не цитировал. Разрыв с прошлым, ожидание еще никому неведомого будущего, расставание с привычной уже средой не могло не сказаться на представлениях поэта о месте, которое ему предстоит занять в жизни. И наверняка эти представления были необычайно обострены гибелью брата Николая, талантливого художника, попавшего в 1919 году в руки махновцев. Это, конечно, только предположение опирающееся на немногие известные ныне факты и тексты, но, думается, не будет особой ошибкой сказать, что переживания Большакова во многом соответствовали тем, через которые пришлось примерно в те же годы пройти, скажем, Михаилу Булгакову, при всей разнице обстоятельств жизни двух писателей и тех итоговых выводов, к которым они пришли. Примечание. Наиболее подробный и исторически обоснованный анализ жизненного поведения Булгакова в эти годы проделан в книге Чудаковой «Жизнеописание Михаила Булгакова». Москва, 1988 год. Возвращение в литературу было непростым. Расставшись с литературой поэтом, возвращался к ней прозаиком, возвращался довольно тяжким и не слишком интересным путем. Через работу в газете, однодневку статью, через подкармливавшую, но не обогащавшую ничем и никак халтуру. Школу газетной работы прошли очень многие писатели первой половины 20-х годов. И почти все они вспоминают о ней, как о тяжком испытании, которое нужно было преодолеть, чтобы войти в литературу настоящую. Бесконечная скоропись, нарочитая примитивизация языка, рассчитанного на понимание самых необразованных людей – Решительная идеологизация всего газетного дела, с необратимой стремительностью выраставшая в эти годы, не могли не наложить отпечатка на саму структуру художественной прозы, которой уже с 1923 года обращается Большаков. Потому и все его творчество, которое пользовалось достаточной популярностью в 20-е годы, чрезвычайно неровно, в чем, кажется, он и сам отдавал себе отчет. Лучшее, видимо, его произведение – роман «Маршал 105 дня», первая книга которого была издана в 1936 году, которая пропала после ареста, а третья так и не была написана. Но и созданный в 1928 году роман о Лермонтове, предлагаемый читательскому вниманию, был в свое время весьма популярным, о чем свидетельствуют четыре прижизненных издания и подготовленный к переизданию пятый вариант. На обложке исправленного и предназначенного для сдачи в типографию экземпляра написано «В набор». И стоит дата – 3 августа 1936 года. А через полтора месяца, 17 сентября, Большаков был арестован и, по всей видимости, расстрелян 21 апреля 1938 года. Хотя, по официальным данным, зафиксированным картотекой Союза писателей СССР, датой смерти отмечено 28 января 1940 года. О Лермонтовском романе автор писал – «Сам восхищаюсь им не очень. Так себе роман!» Действительно, современный читатель может быть отчасти разочарован этим повествованием и будет искать ответа, почему именно этим романом следовало начинать знакомство с незаурядным прозаиком двадцатых 30 х годов. Однако я думаю, что выбор издательства не только может, но и должен быть оправдан целым рядом обстоятельств, делающих роман Большакова примечательным памятником не только истории советской литературы, и своего времени, отразившим очень многие тенденции психологии людей эпохи с самого конца 20-х и первой половины 30-х годов, поскольку в неоднократно переделывавшемся тексте романа отчетливо заметны следы почти десятилетней работы. В соотношении правды и вымысла в романе, о том окружении, в котором оказалась биографическая проза Большакова, читатель узнает из послесловия. Но не менее важно и то, что создание романа – было вызвано к жизни процессами, протекавшими в поэзии начала века и двадцатых годов. Причем именно той поэзии, с которой Большаков был теснейшим образом связан. Об этом заявляла сам автор. Та лирическая стихия, которая вынесла на самый гребень поэзии, подступавшей и подступившей к сегодня, стихия, которая поставила и удержала в авангарде предреволюционной поэтической мысли, эта стихия не покинула и моей прозы. Видимо, именно это сопротивление внутренней лирической стихии позволило Большакову преодолеть искушение легкой газетной халтуры и сделаться серьезным прозаиком. Но сама специфика поэтической природы романа нуждается в конкретизации. В самом начале 20-х годов, видимо, в 1922-м, поэтесса Варвара Монина, не входившая ни в какие литературные группы, и тем самым лицо не заинтересованное, составила сборник «Посвящается Лермонтову» который так и остался неизданным, но его машинопись сохранилась. Сборник этот, конечно, далеко не полон, но обращает на себя внимание то, что среди поэтов, обращавшихся к впечатлениям от личности и поэзии Лермонтова, очень много принадлежит группе центрифуга – Аксенов, осеев Бобров, Пастернак, а также близкие к центрифугистам Михаил Тейтельбаум, писавший под псевдонимом М.Т. Именно Большакова среди этих поэтов нет, но почти все его окружение так или иначе включало Лермонтова в пантеон близких себе поэтов. Конечно, присутствие самого Лермонтова, тем и мотивов его поэзии в этих стихах, чаще всего не достигает такой интенсивности, как, скажем, в грифельной оде Мандельштама или поздних стихах Георгия Иванова, где «выхожу один я на дорогу» становится постоянной внутренней темой, откликается во всей структуре стихотворений но, тем не менее, оно в высшей степени симптоматично. И симптоматично, что именно умеренные футуристы сделали имя и образ Лермонтова своим знаменем, постоянным элементом своего стиха. Для них было принципиально важно опираться не на внешне уравновешенную, гармонизированную поэзию пушкинской поры и всей школы гармонической точности по определению Гинзбурга, а на другой исток новейшей русской поэзии – открыто дисгармоничную лирику Лермонтова, в которой искались основания для утверждения собственной дисгармонии. Если для футуристов и продолжателей их традиций Лермонтов и Пушкин были не слишком-то различаемыми фигурами, полемически воспринимаемыми как два идентичных знака классической традиции, конечно, речь идет не об индивидуальном восприятии поэзии Лермонтова, скажем, Маяковским или Хлебниковым, а о литературной позиции целого течения – то для центрифугистов его имя могло стать опорой в собственном творчестве, могло помочь собственному самоутверждению. В предисловии к своему сборнику Варвара Монина зафиксировала примечательный факт. Последние года знаменательны тем, что не только специалисты по литературе и не только стихотворно-невежественная юбилейная масса, но впервые в таком количестве поэты отозвались исключительным пристрастием к имени Лермонтов впервые, может быть, охватив XX веком весь его дух. Вот, например, что было сообщено Борисом Пастернаком перед чтением его неизданной книги стихов «Сестра моя жизнь» в Доме печати, март 1921 года. Из всех живущих я счел возможным только Лермонтову посвятить мою книгу, хотя и с ним в последнее время встречался редко. Если для Маяковского Пушкин из «Юбилейного» и Лермонтов из «Тамары и демона» в равной степени служат лишь объектами литературной игры, то для Пастернака и других поэтов в центрифуге он приобретает статус вечного современника, на опыт которого можно и нужно опираться при построении собственной поэтики, собственной картины мира. Уже в 1958 году Пастернак так раскрывал смысл своего посвящения книге «Сестра моя жизнь». То, что мы ошибочно принимаем за лермонтовский романтизм, в действительности, как мне кажется, есть не иное, как стихийное, необузданное предвосхищение всего нашего субъективно-биографического реализма и предвестие поэзии и прозы наших дней. Я посвятил сестру мою жизнь не памяти Лермонтова, а самому поэту, как если бы он еще жил среди нас, его духу, до сих пор оказывающему глубокое влияние на нашу литературу. Конечно, позднее пастернаковское понимание лермонтовского влияния на литературу, и в частности на его собственную книгу, оказывается гораздо глубже, чем оно нередко выявлялось в стихах современников. Но устремление было одним и тем же. То, что талант Пастернака делал глубинной подпочвой своей собственной поэзии, у других могло становиться лишь какой-то внешней привязкой – отдельными образами или вполне примитивно вписанными в стих реалиями лермонтовской биографии, свободно узнаваемыми цитатами из его стихов. Но общее для всего этого круга поэтов желание представить Лермонтова своим современником, на которого можно опереться, чьим именем можно осветить свои собственные стихи, совершенно явно. Именно такого рода единственная известная мне отсылка к Лермонтову в стихах Большакова которые он включил в оставшуюся неизданной книгу, и их сочувственно процитировал Брюсов, а потом ввел в текст маршала 105-го дня. И голос, что казался нежнейшим, впитал прокисший запах казарм. Здесь и рассказ о выигранной казначейше не кажется старым. Но за этой единичной отсылкой стоит одна из сквозных тем последнего романа. Николаевское училище, где Большаков, как и его герой, был юнкером, возникла из той самой школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, которую в свое время окончил Лермонтов. Судьба героя романа и его автора оказались теснейшим образом переплетенными, сделались той подосновой для лирической стихии романа, которая отчетливо чувствуется в нем. Сам Большаков определял свою задачу в бегстве пленных так, Я оставил для себя проблему написания психологического, не биографического романа. На материале абсолютных исторических фактов, в пути к разрешению одной конечной задачи, которую я ставлю себе, этот эксперимент играл немалую роль. Действительно, роман его ориентирован прежде всего на воссоздание психологии героя, а не на обрисовку биографической канвы. Но само представление о лермонтовской психологии было у Большакова заранее предопределено целым рядом обстоятельств, среди которых не последнюю роль играло особое личностное внимание к юнкерским годам поэта. Следуя популярной в 20-е годы теории двух планов, чрезвычайно активно в применении к Пушкину разрабатывавшейся Вересаевым, Большаков и образ Лермонтова строят на пересечении житейского, низкого, даже грязного и поэтического, почти надмирно возвышенного, и здесь могучую поддержку он нашел в известной мистификации князя Вяземского в записках «Аммер де Первое издание романа включали большую главу, основанную специально на этих записках. При подготовке последнего варианта Большаков, уверившись в фальсифицированности записок, эту главу исключил, но сам подход к психологии своего героя, естественно, изменить уже не мог. Лермонтов так и остался – беспрестанным покорителем женских сердец, которого действительно невозможно было вытерпеть, не вызвав на дуэль. Он вздорен, груб, неуживчив, так что даже ближайшие друзья с трудом переносят его общество. Эта сторона его натуры изображена вполне отчетливо и составляет львиную долю психологического облика поэта. К сожалению, творческое начало в Большаковском Лермонтове выражено далеко не с такой отчетливостью. Совмещение двух планов — так и не наступило. Тогда в чем же можно видеть лирическую природу романа, связанную с собственной поэзией его автора? Думается, что это преимущественно относится к описаниям природы, занимающим в повествовании важное место, и к многочисленным женским портретам, разбросанным по страницам бегства пленных. Здесь голос автора приобретает свободу, становится раскованным и уверенным. Если при разговоре о поэте, Большакова как бы все время стесняет возможность приписать ему то, что не зафиксировано мемуарами, страшит даже сама мысль о том, чтобы проникнуть за документ и пойти тыняновским путем, то в остальных частях романа он обретает чувство внутренней правоты и неразрывно с ним связанную силу художественной воли. Но если в части биографической, исторической и психологической роман Большакова вряд ли можно признать большим достижением, то как свидетельство современника об эпохе 20-30-х годов в нашей стране, он, мне думается, представляет совершенно определенную ценность, только необходимо ее вычленить из массива исторического повествования. Любой исторический роман, рассказ или повесть непременно откликаются на запросы своей современности, несут на себе отпечаток той эпохи, в которой они создавались. Однако приметы времени чаще всего видятся в каких-то элементах, лежащих на поверхности. У Большакова их вполне хватает. И герценовское определение Николая I, и жестко идеологизированные размышления Лермонтова о создании песни про купца Калашникова, и вообще всеустремление увидеть Лермонтовскую эпоху глазами человека XX века, несущего в себе опыт революции и гражданской войны, где поэт предстает символом праведности той стороны, на которой сражается автор его биографии. Такой подход был сформулирован в ярко-талантливых стихах Эдуарда Багрицкого о Пушкине. «Я мстил за Пушкина под перекопом, я Пушкина через Урал пронес, я с Пушкиным шатался по окопам, покрытый вшами, голоден и босс». А в 1921 году применительно к лермонтову высказал практически то же самое центрифугист Иван Аксенов, знаток елизаветинцев, Шекспира, современных французских драматургов и поэтов и одновременно командир Красной Армии. А и славную справили Тризну в 1918 году у пушистого Машука по нём. Большаков же самым удивительным образом рассказал об аналогичном подходе к жизни и творчеству Лермонтова в неизданной биографии поэта, которая писалась, по всей видимости, незадолго до ареста, Биография эта не представляет собой ни художественной, ни документальной ценности, но есть в ней один эпизод, достойный подробного цитирования. Большаков вспоминает, как во время эксгумации останков Гоголя он разговорился с одним из воспитателей детской трудовой колонии, располагавшейся в Даниловом монастыре, и тот рассказал ему историю, случившуюся с ним несколько лет назад. В бывшем подмосковном имении дворян Мартыновых в селе Знаменском ныне помещается труд-колония. Барский дом, отдавший свою музейную мебель Краевому музею в городе Воскресенске, вместе с людскими служат помещением для школы и общежития. Службы так и остаются службами. Лелеется усадебный фруктовый сад и возделывается огород. Только фамильный мартыновский склеп не использован ни для какой общественно полезной цели. Педагог-рассказчик как-то на очередном занятии говорил своим воспитанникам о Лермонтове, Он изложил его печальную судьбу, рассказал о муках и терзаниях его краткой жизни, о казни, определенной ему своим собственным классом и царем. Потом учитель читал еще лермонтовские стихи. И ребята, бывшие беспризорники, затаив дыхание, слушали здесь, в бывшем Мартыновском доме, в бывшей Мартыновской усадьбе, то, что успел пропеть приконченный на 27-м году жизни здешним и давним помещиком поэт. Потом ребята разошлись. Ушел к себе и учитель. А на следующее утро на самой старой и самой высокой березе против дома висел мешок. Петли обхватывали один из его концов. Он был выпочкан в земле, этот мешок, в котором, казалось, был заключен скрюченный и неприхваченный прихваченный труп. труб. Ветер качал березу, раскачивал повешенный на ней мешок. И оказалось... Ночью трое очень хороших и очень прилежных ребят тайком забрались в фамильный Мартыновский склеп. Они разрыли только одну могилу — Николая Соломоновича Мартынова, рожденного в 1815 году и умершего в 1875. Они не тронули больше ни одной могилы. Они ожидали обнаружить в гробу хоть какой-нибудь сохранившийся человеческий труп. В гробу лежали ржавые полуистлевшие кости и труха. Тогда они все собрали в мешок и повесили на самой старой и высокой березе перед домом. Не правда ли, рассказ этот жуток, не только своей беспощадно обнаженной правдивостью, но и отношением к нему, как рассказчика, так и автора биографии. Отношение это, безусловно, одобрительное, кощунство над прахом воспринимается как нечто совершенно естественное и заслуживающее не просто оправдания, но и нравственной похвалы. Вот так время, уродовала духовный мир человека, перестававшего осознавать несомненно греховное в таком качестве и начинавшего ему приписывать даже некий ореол совершенной справедливости. Но представляется, что гораздо интереснее попробовать отыскать в романе другие отголоски времени, которые, может быть, не осознавались и самим автором, а оказались наложением другой эпохи подсознательными ощущениями, заставлявшими выискивать в прошлом то, что соответствует реальности нынешнего дня, но что невозможно описать прямо. После книги Беленкова общим местом стало такое отношение к книгам Тынянова конца 20-х и начала 30-х годов. Говоря о попытке Ахматовой перевести Макбета, Тименчик справедливо заключает. Можно полагать, что у практического стимула эта затея лишилась в связи с обнародованием в 1934 году двух новых переводов трагедии – Сергея Соловьева и Анны Радловой. Переизбыток публикации шекспировской драмы именно в этом году – одна из очередных дьявольских гримас эпохи, а может быть, не случайно ассоциация Ахматовой в разговоре о Макбете спустя 30 лет – убийство Кирова. Скорее всего, такие эффекты возникали непроизвольно, но именно непроизвольностью они и значимы, потому что свидетельствуют о состоянии страны и человека, в страшные годы россии не с точки зрения некой идеологической концепции могущей оказаться неверной и объясняющей далеко не все а на уровне сознания отдельного частного человека искренне желающего быть верным революционным преобразованием которое он стремится отыскивать вокруг себя но оказывающегося чаще всего против собственной воли свидетелем порабощения личности огромной государственной машиной в бегстве пленных к такому разряду относится история Батурина, слишком напоминающего многочисленных литературных растратчиков из прозы 20-х годов, но напоминающего только поначалу. Рассказ о его каторжных бедах как будто переносит нас даже не в годы, когда роман писался, а в «Золотые рудники Колымы», описанные Варламом Шаламовым. И мельком обозначенный кавказец Багир предвещает тысячи ссыльных и лагерников из наказанных народов. Да и унтер-офицер Иван Потапов пошедший из армии на каторгу своей волей, напоминает нам о том, как Иван Денисович Шухов мог пожалеть конвойного, ведущего в мороз колонну зеков Вряд ли можно посчитать тему ссыльной каторжной России, звучащую у Большакова вполне отчетливо, случайной. Слишком близки были соловки для советского интеллигента, за плечами которого было офицерское звание старой армии. И не менее, а, может быть, и более, важна тема сквозного полицейского надзора, пронизывающего все поры общества, которое окружает Лермонтова. Реальный исторический персонаж Евгений Петрович Самсонов, его воспоминания были опубликованы в 1884 году в Русском архиве, а Большаков и автор послесловия к первому изданию романа «Цевловский» решительно утверждали, что автор пользовался и его неизданным дневником, превращается в символ делаясь из обыкновенного офицера жандармом и едва ли не средоточием плетущегося вокруг Лермонтова заговора, в центре которого стоит сам император. Уже в наше время, в 60-е и 70-е годы, метод исторических аллюзий станет общеизвестным и весьма популярным. Но у истоков его, по всей видимости, стоят именно произведения, подобные «бегству пленных», где аллюзий в собственном смысле слова нет – Но слишком очевидно события современности сопоставляются с эпохой, описанной в романе. Возможность увидеть сквозь далекую историю события гораздо более близкие, вступить в мир, где писательское слово становится не одномерным, а как бы расширяющимся, двоящимся и троещимся, где художественное время оказывается способным преодолеть заранее заданную тенденцию автора где автор, его герой и история сложно соотносятся, заставляя читателя активно воспринимать сказанное. Вот что, на мой взгляд, делает необходимой не только реабилитацию имени Константина Большакова, но и переиздание его стихов и прозы. В заключение следует сказать, что текст романа Бегство пленных печатается по экземпляру четвертого издания книги. Москва, 1932 год. Подготовленному автором для пятого издания и хранящемуся ныне в рукописном отделе Государственного литературного музея. Цензурные купюры в тексте «Поэмы событий» восстановлены по экземпляру, подаренному автором М.А. Кузьмину. Н.А. Богомолов